28. Во время обеда разговаривали только Джейн и леди Боффорд. Лорд Гренвиль даже не пытался делать вид, что поддерживает беседу. Эмили и Агнес молча думали об одном и том же: как раскрыть все тайны и восстановить репутацию пансиона мисс Рейвенси. Бланш и Диана чувствовали, что произошло нечто, испортившее настроение хозяйке и её подругам, но ни за что не посмели бы спросить. Обе сидели тихо, то и дело поглядывая на пустое место полли. Объяснение директрисы о плохом самочувствии мисс Клифтон прозвучало самым естественным образом, но девушки всё равно ощущали подрагивающую в воздухе тревогу. По окончании обеда лорд Гренвиль ретировался так стремительно, что Агнес, собиравшаяся спросить его, составит ли он компанию дамам в гостиной, Замерла едва ли не с открытым ртом. Бланш с сожалением посмотрела ему вслед, и Эмилина хмурилась, перехватив этот взгляд. Она уже несколько раз замечала заинтересованные взгляды, которыми мисс Гунтер одаривала Уильгельма. Сейчас в голову леди Гренвиль пришла неожиданная мысль. А что если это не мистер Рассел соблазнил юную Бланш, а наоборот? А теперь вполне возможно, девушке надоел один любовник, и она захотела обзавестись новым, куда более симпатичным. Только этого не хватало, сердясь на себя, подумала Эмили. Я готова приписать бедняжке один грех за другим, только потому, что подруга-воровка нашла её письма. Полли даже не сказала, что читала их. Может быть, Бланш писала Расселу по чьей-то просьбе, или есть веские причины для этой переписки? А я уже вообразила, бог знает что. Надо немедленно поговорить с ней, пока не здоровое воображение не подсказало мне, что мисс Гунтер замышляет покушение на королеву или по меньшей мере поджог новой Торнвудской больницы. Предоставленные самим себе, дамы устроились в гостиной со всем возможным удобством. Леди Боффорд и Джейн снова заговорили о поездках на континент, Миссис Рейвенси подсела к ним поближе с шитьём. Диана торопилась дочитать роман мистера Мартинса, который леди Гренвиль позволила ей прочесть, не обращая внимания на неодобрение директрисы. Не зная, чем себя занять, Бланш сперва присела к столу, но леди Гренвиль приказала подать чай попозже, и Хетти с подносом ещё не появлялась. Тогда мисс Гунтер сказала, обращаясь ко всем сразу: что сходит в свою спальню за рукоделием и тотчас вернётся. Эмили подумала, что лучшей возможностью увести Бланш в другую комнату ей не представится. Оставалось только выйти в коридор и дожидаться, пока мисс Гунтер пойдёт обратно. Девушка двигалась быстро. Леди Гренвиль едва успевала дойти до лестницы, а Бланш уже сбегала по ней вниз, держа в руках корзинку с шитьём. «Леди Гренвилл, я могу вам помочь?» Очевидно, девушка решила, что Эмили хочет подняться на второй этаж, но опасается, что путь окажется слишком тяжел для ее больной ноги. «Я бы хотела немного побеседовать с вами, мисс Гунтер». Эмили с трудом далась приветливая улыбка. Уж очень сильно она была взволнована. «Да, конечно». Бланш растерялась. «Пройдемте в музыкальный салон». «И нам не потребуется далеко идти». Леди Гренвилл нарочно выбрала эту комнату, так как она находилась довольно далеко от ее гостиной. В просторном салоне с рядами мягких стульев для гостей, которые иногда приезжали в Гренвилл-парк послушать приглашенных музыкантов, горело лишь несколько ламп. Эмили Загоди распорядилась зажечь их. При храмовой она прошла в дальнюю от двери часть комнаты И присела на небольшую софу, обитую тёмно-голубым атласом в кремовую полоску, любимое сочетание покойной матери лорда Гренвелла. Бланш присела на ближайший Гледи Грендел стул и с показной скромностью ждала, когда с ней заговорят. Девушка выглядела чуть обеспокоенной, но не напуганной. Навряд ли она могла представить себе, что ей предстоит услышать. Мисс Гунтер Простите меня за бестактность, которую вы можете считать недопустимой, но я должна спросить у вас. Мистер Рассел, ваш любовник. Последний час Эмили мучительно раздумывала, как же лучше начать разговор и решила выбрать прямоту. Как она успела заметить утром, прямота леди Бофорт могла привести к весьма неожиданным результатам, и решила позаимствовать манеру своей тётушки. Узкое лицо Бланш вспыхнуло. Она резко отпрянула на спинку стула, как будто леди Грэмвелл дала ей пощёчину. "О, конечно, нет", воскликнула она возмущённо, но это возмущение показалось Эмили чрезмерным. "Я даже никогда с ним не говорила. Ваша подруга, мисс Клифтон, утверждает обратное". Эмили не сочла нужным скрывать от Бланш источник, в котором она почерпнула эти сведения. «Гадкая, лживая! Вы не должны слушать ее!» Глаза мисс Гунтер прищурились от гнева. Пальцы, сложенных на коленях рук, скрючились, словно она уже сжимала шею бессовестной сплетницы. «Почему же, мисс Гунтер?» «Вы находитесь на попечении директрисы и должны вести себя, как подобает ученица пансиона». Недопустимо, чтобы поведение одной из девушек бросало тень на всех остальных, достаточно и того, что мисс Вернон и Бетт стали жертвами неизвестного убийцы. Леди Гренвилл читала эту проповедь, давая себе время от времени присмотреться к бланш, постараться заглянуть ей в душу. «Это неправда. Я не встречаюсь с мужчинами, ни с мистером Расселом, ни с кем-то другим». У мисс Гунтер тоже были эти мгновения, чтобы справиться с ненужными эмоциями и оставить только праведное возмущение. А Пол злая, изычная, коварная предательница. И я считал её своей подругой. Мисс Клифтон говорила, что вы переписываетесь с мистером Расселом. Она видела ваши письма и видела, кому они адресованы. Неужели девушка не лжёт? Тогда Поллина говорила все это, чтобы напоследок очернить кого-то еще, и выбрала своей жертвой бланш. Но теперь даже маленький Лори понял бы, что мисс Гунта распугалась до дрожи. От недавнего румянца не осталось и следа. Лицо ее побледнело, и вместо смуглого стало желтоватым, словно она перенесла тропическую лихорадку. Девушка посмотрела на леди Гренвилл и тут же отвела взгляд. Она лжёт. Почти шёпотом ответила Бланш после паузы. Поверьте, мистер Рассел не мой любовник. Тогда как вы объясните эти письма? Эмили не собиралась отпускать девушку, пока не выяснит всё до конца. Мисс Клифтон не стала бы лгать так безрассудно, если бы они не лежали сейчас среди ваших вещей. Я не стану ничего объяснять. Мисс Гунтер сочла, что достаточно оправдывалось. Полли не смела брать в руки мои письма и рассказывать о них кому-то. Мои дела касаются только меня. Что ж, тогда мне придется поговорить с мистером Расселом. Леди Гренвилл даже кивнула, словно соглашаясь с тем, что Бланш имеет право хранить молчание. «Как вы можете вмешиваться в мою жизнь? Я не ваша дочь и не ваша служанка». Эмили подумала, что мисс Гунтер сейчас напоминает ей разгневанную полубезумную Кэтрин из Джонс. Надо понимать, бланш в отчаянии, а значит, нужно узнать причину. Миссис Рейвенси отвечает за вас. Она также доверяет мне и знает, что моя семья знакома с рассылами, поэтому предоставила мне возможность призвать вас к благоразумию. К тому же мы подумали, что вам легче будет разговаривать с посторонним человеком, которого не придётся видеть часто, значит, не придётся и стыдиться. Пойлер рассказала свою гнусную историю при миссис Рейвенси. Уже в глазах мисс Гунтер побеждал гнев. В комнате были и другие леди. У нас с мисс Клифтон сегодня состоялся не слишком приятный разговор, и она под влиянием сильных эмоций упомянула о вашей связи с Расселом. «Она лжет, говорю же вам!» Бланш забыла, что должна говорить с леди Гренвилл почтительно. «Я так не думаю, ведь это легко проверить», — невозмутимо ответила Эмили. «Прикажете слугам искать письма среди моих вещей?» «Это унизило бы меня и вас. Подобное занятие подходит скорее суперинтенданту Милзу и его подчиненным», отмахнулась Эмили и продолжила. «Она лжет, говорю же вам!» Я уже сказала, что поговорю с мистером Расселом. Поверьте, он дурной человек. И если он воспользовался вашей молодостью и доверчивостью, он должен быть наказан за это. Ему придётся каким-то образом компенсировать нанесённый вам ущерб. Нужно лишь придумать, как именно. Боже мой. Нет. Не говорите ему обо мне, иначе я погибну. Бланш соскользнула со стула и упала на колени перед леди Гренвель. Моля, если у вас есть сердце, вы ничего ему не скажете. Станте Бланш, пожалуйста. Эмили не ожидала такого порыва и растерянно смотрела на девушку. Вам нечего бояться его. Мы с Агнес защитим вас. Нет, не защитите. Он убьёт меня так же, как Бет и Мис Вернн. Мистер Расл, убийца Бет и Мис Вернн. Что бы ни ожидала услышать Эмили, ответ Бланш всё равно поразил её. Мисс Гунтер трясло от страха, но она не торопилась отвечать. Скорее всего, она уже пожалела о сказанном, но была слишком взволнована, чтобы быстро придумать какую-нибудь отговорку. Ты немедленно мне всё расскажешь. Леди Гренвиль чувствовала, что ещё немного, и момент будет упущен. Пожалуйста, Оставьте меня в покое. Вас всё это не касается. Бланш прибегла к излюбленному средству каждой женщины слезам. Но Эмили уже довольно насмотрелась на слёзы юных леди, которые таким образом пытались вызвать жалость к себе и отвлечь от того, что им хотелось бы скрыть. Ты расскажешь, с нажимом повторила Эмили. Утром здесь будет суперинтендант Милс и его констебли, и он не пощадит тебя, когда узнает, что тебе известно что-то об убийце двух невинных девушек. Но все это время ты покрывала его». «Я не могу. Я боюсь». Теперь Бланш уже плакала по-настоящему. «Я не думала, что случится весь этот кошмар. Если хочешь, чтобы тебе помогли, ты начнешь говорить правду сейчас же». Если же будешь продолжать упрямиться, тебе придётся отвечать перед Милзом. И не забудь о родителях Мисвернана, Мис Флин, который проклянет тебя за то, что ты скрывала от правосудия имя этого человека. Мледи Гренвиль чувствовала, что хочет быть жестокой с этой девушкой. Ей не особенно нравилась Бланш и прежде А сейчас острая жалость к Бет и мисс Вернен вызвал у неё желание заставить мисс Гунтер страдать так же, как страдали родные и друзья погибших, вынужденные переживать ужасную трагедию. Наверное, Бланш поняла, что от обычной доброты леди Гренвиль не осталось и следа, и будет только хуже, если она продолжит упорствовать. Всё началось с записок старой женщины. Начала она, но тут же остановилась, чтобы вытащить платок и утереть нос. Дневник миссис Чемберс? Тот, что нашли мисс Верна на бед в комнате Элис. Быстро спросила Эмили, чувствуя, как её охватывает суеверный страх. Неужели все случайности в мире взаимосвязаны, и жизнь порой зависит от их переплетений? Волен ли хоть кто-нибудь избежать этой путаницы? Бланш с хлипая смотрела на сидящую перед ней женщину с неменьшим ужасом. Леди Гренвиль пугала её всё больше и больше. Вы знаете об этой находке? Полли сказала вам, прошептала она с надеждой на то, что это знание объясняется естественными причинами, а леди Гренвиль вовсе не умеет читать мысли. «Нет, я узнала о записках экономки не от мисс Клифтон». Эмили указала рукой на покинутый мисс Гунта стул. «Вернись на свое место и продолжай. Что было в той тетради, кроме записи рецептов и списков гостей?» Эмили уже догадывалась, что спрятанный дневник мог стать причиной смерти двух девушек, и это наполняло ее душу горечью и досадой. Что, если бы эта тетрадь не была найдена? Миссис Чэмберс была экономкой в доме мистера Рассела. Бланш послушалась и села. Её платье помялось, а нос покраснел. Она записывала в эту тетрадь рецепты и делала какие-то пометки, которые были понятны только ей одной. Но несколько страниц в дневнике она посвятила рассказу о преступлении мистера Рассела. «Это так ужасно!» Мистер Ассел убил своего отца. Как ни странно, леди Гренвилл совсем не чувствовала удивления. Видимо, после всех открытий сегодняшнего дня последняя уже не воспринималась ею так же ярко. Или же она не была изумлена потому, что слова Бланш лишь подтверждали то, о чем она сама думала некоторое время назад. «Вы это знаете!» — ахнула девушка. Зачем же тогда я не могла знать этого наверняка? Иначе злодей уже был бы передан в руки правосудия. Но смерть старшего мистера Рассела случилась очень вовремя. Впрочем, продолжай. Из-за чего погибли мисс Верны и Бет? Они прочли эту запись? Нет. Видно было, что Бланш хочет соврать, но она не решается. Леди Гренвиль казалась ей едва ли не ангелом мщения или демоном. Это уж как посмотреть. Мисс Вернон попросила Бет отнести тетрадь в аптеку, вернуть её мистеру Чемберсу. Должно быть, она полистала записи и не заметила в них ничего необычного. Бет тоже не интересовалась записками старухи и оставила тетрадь в спальне, чтобы выполнить поручение на следующее утро. Я как раз была там в это время, занималась шитьём. Но Скори устало и захотела передохнуть четверть часа прежде чем продолжить. От скуки я полистала дневник и наткнулась на записи об убийстве, продолжила Эмили, когда девушка сделала паузу и вновь поднесла к лицу платочек. Да. Я глазам своим не верила, когда читала их. Бланш немного оживилась. Оказывается, мистер Расл Я прочту эти записи потом, перебила её леди Гренвилл. Ты принесёшь их мне, а я передам Милзу. Сейчас я хочу знать, что ты сделала. Если бы я спрятала всю тетрадь, Бэд принялась бы искать её, позвала мисс Вернон. Девушка говорила неохотно, но не без оснований подозревала, что ей не удастся увернуться от исповеди. Так или иначе леди Гренвилл заставит её говорить поэтому я вырвала из дневника миссис Чамберс эти несколько листков, а тетрадь положила на прежнее место. На следующее утро Бетта отнесла дневник в аптеку. Что же было дальше? Эмили напряженно слушала, хотя и знала уже, что услышанное принесет ей боль и огорчение. И я подумала, что мистер Рассел должен был искать эту тетрадь после смерти экономки, ведь эти записи могут погубить его и его помощника. Эта женщина не стала скрывать от своего хозяина, что ей все известно, и за свое молчание получила четыре тысячи фунтов. У него был помощник? Эмили подумала, что теперь понятно, откуда взялось внушительное наследство, оставленное старушкой своим племянником. Из слов миссис Чамбер следовала, что мистер Рассел не смог бы совершить преступление, если бы ему не помогали. Я полагаю, сумма в четыре тысячи фунтов вскружила тебе голову, и ты решила повторить успешную затею экономки мистера Рассела и заняться шантажом. Презрительный тон леди Гренвилл заставил мисс Гунтер низко наклонить голову, пряча глаза. Девушка не ответила. Её собеседница почувствовала, что после тяжёлого разговора с Полли она уже не в силах возмущаться ни застыв натурами Згунтер и читать ей мораль. К тому же в этой истории шантаж был не главным и не самым страшным преступлением. Ты вступила с ним в переписку, и твоя подруга заметила письма. Полли ничего не говорила мне. Если бы она спросила, я бы придумала что-нибудь или поделилась с ней своей тайной. И она не предала бы меня сегодня. Кажется, да Бланш тоже начала доходить мысль о том, как часто мелкое случайное сломает всё, что было выстроено с таким трудом и терпением, а подчас и риском. Ответь мне наконец, из-за чего погибли мисс Вернаны Бет? Оттягивать в момент открытия истины было уже просто невыносимо для Эмили. «Мистер Рассел, должно быть, решил, что кто-то из них требует у него денег», — прошептала мисс Гунтер, все так же не поднимая глаз. Ее страх перед леди Гренвилл вернулся, ведь в случившемся была только ее вина, которую невозможно простить или искупить потому что Бет принесла тетрадь в аптеку и, должно быть, сказала, что ее нашла мисс Вернон. — Так значит, мисс Чемберс и был? — Нет. — Это не мистер Чемберс, — перебила Бланш. Думаю, он ничего не знал о поступке своей сестры и просто был счастлив, когда узнал, что она завещала его детям так много денег. Почему же Рассел и этот человек не убили ее еще тогда, вместо того, чтобы платить ей? В дневнике говорилось, что она обещала молчать до самой смерти. Но если бы эта смерть случилась слишком рано, её поверенный должен был передать её записи полицейским. Эта угроза останавливала их. Но не остановила, когда они решили убить того, кто снова стал их шантажировать. Убить тебя. Эмиль с трудом сдерживал, чтобы не закричать на девушку. Ты понимаешь, что их обеих убили из-за твоей жадности, из-за желания разбогатеть, шантажируя убийцу? — Сперва я думала, что мисс Вернон убил грабитель, — тихо ответила Бланш. И только когда убили Бет, поняла, что смерть мисс Вернон не была случайностью. Даже несмотря на два чудовищных преступления, совершённых этими людьми, ты ничего не рассказала констеблем, когда они приезжали сюда после смерти мисс Флин. Я не стану говорить тебе о том, как отвратительно ты поступила, решившись на шантаж и сокрытие убийц нескольких невинных людей. Человек, который делает это, должен иметь определённый склад характера. И наивно полагать, что он тотчас раскается, стоит лишь воззвать к его совести. Я думаю, вы с мистером Расселом и его сообщником заслуживаете самой суровой кары за эти три убийства. А теперь принеси мне записи миссис Чэмберс. Или нет, подожди, я попрошу свою горничную сходить с тобой. Эмили вдруг испугалась, что Бланш сожжёт страницы из дневника старухи. И мистер Расел и второй убийца останутся безнаказанными. Я виновна только в том, что поступила как миссис Чэмберс. Я представить не могла, что эти люди начнут убивать тех, кого подозревали в вымогательстве. Я думала, мистер Расел оставит мне деньги, и я смогу уехать из Торнвуда, воскликнула мисс Гунтер. Вы не понимаете, что значит совсем не иметь денег, всю жизнь провести в бедности и терпеть постоянное унижение. Большинство девочек в нашем пансионе на моём месте поступили бы точно так же. Надеюсь, что ты ошибаешься, устало ответила леди Гренвиль, а про себя подумала: "Но Полли уж точно постаралась бы извлечь выгоду из этого дневника. Что касается твоей вины, Ты все равно что сама вонзила нож в сердце каждой из этих девушек. Если бы ты хотя бы не скрывала от Рассела свое имя, они сейчас были бы с нами. Я поняла вас. Вы считаете, что лучше было погибнуть мне, чем вашей любимице, этой любопытной, несносной девчонке? Страх подтолкнул Бланш к нападению на свою разоблачительницу, и ее речь стала дерзкой, а взгляд вызывающим. Что ж, если ты поставила вопрос таким образом, да, лучше было бы, если бы жертвой стала ты. Ведь ты это заслужила. А мис Вернанн и мис Флин так и не поняли, за что смерть настигла их. К тому же, если бы ты поступила подобно мисс Чемберс и пригрозила Расселу, что твоя находка передана поверенному твоей семьи, он не посмел бы причинить тебе вред. «В конце концов, я так и сделала», — с горькой усмешкой ответила Бланш. «Неужели? Как же была противная Эмили эта девушка, чья юная душа оказалась такой темной, а помыслы гнусными и лицемерными. В своем последнем письме я пригрозила ему разоблачением и сообщила, что передала копию записи миссис Чемберс поверенному моей семьи. Он ответил тебе». — быстро спросила леди Гренвилл. В голову Эмили пришла мысль о том, что одного лишь рассказа мисс Гунтер может оказаться недостаточно, чтобы обвинить Рассела и его помощника. Другое дело, если девушка покажет письмо, в котором отца убийца согласен заплатить вымогательнице за молчание. Он написал, что согласен заплатить тысячу фунтов, если я навсегда оставлю его в покое. И если я еще раз попытаюсь требовать у него денег... Он не станет платить, так как не боится моих разоблачений. Мистеру Милзу он сможет доказать, что записи миссис Чемберс поддельные, и все это придумано для того, чтобы очернить добропорядочного джентльмена. Как видно, он все же немного боится, раз не отказывается дать тебе денег. Тысячу фунтов. А сколько же требовала ты? Три тысячи. И эта тысяча фунтов уже у тебя? Он прислал чек. Бланш, кажется, встревожилась из-за того, что потеряет эти деньги. Неужели её больше ничего не волнует? Пожалуй, нам пора закончить на этом. Мне больше нечего сказать тебе. Эмили дотянулась до звонка и позвала горничную. Вы поможете мне с суперинтендантом Милзом? После всего сказанного сегодня эта девушка ещё осмеливалась просить помощи. Единственное, что я могу сделать, — это постараться смягчить его, объяснив, что страх смерти заставлял тебя молчать все это время. И даже этого ты не заслуживаешь. Кражи мисс Клифтон теперь казались леди Гренвилл едва ли не детской шалостью по сравнению с поведением Бланш. В музыкальный салон заглянула Хэтти. — Вы звали меня, миледи? — Горничная с интересом посмотрела на Мис Гунтер, выглядевшую довольно жалко. Этой юной леди нужно помочь найти некие бумаги, несколько вырванных из тетради листков, а также письмо. Вы пройдёте с ней в её комнату Хетти, поможете с поисками и проводите Мис Гунтер ко мне. Горничная кивнула, не подавая виду, что поручение удивило её. После наблюдения за мисс Клифтон, она уже могла ожидать от леди из пансиона чего угодно. Если госпожа требует проследить за тем, чтобы мисс Гунтер отдала ей бумаги, хайцти глаз не спустит с девушки. Бланш, не говоря ни слова, поднялась со своего стула и вышла из комнаты. Хайцти также молча направилась следом. Эмили потёрла виски. Ей хотелось плакать. Но ещё было не время для слёз. Вообще-то она должна была испытывать облегчение от того, что эта кошмарная история скоро закончится. Убийцы будут разоблачены и понесут наказание. Во всяком случае, она надеялась, что мистеру Расселу не удастся переложить вину на своего сообщника и выйти сухим из воды. Бедная Диана сможет успокоиться, когда узнает, что в убийствах не следует винить призрак её тётушки. Репутация Гренвиль-парка хотя бы отчасти восстановится, ведь смерть Бет не связана с приглашением леди Гренвиль погостить в её доме. Так что Уильям может перестать хмуриться. А ещё хозяевам Гренвиль-парка стоит озаботиться вопросом, как убийца проник в дом и спрятался в комнате своей жертвы. Наверняка это помощник мистера Рассела. Если бы к нам пожаловал сам Рассел, Его появление не осталось бы незамеченным, пробормотала Эмили. Выходит, это кто-то из его слуг или жители Торнвуда, кто мог бы запросто приехать в Грэнвилл-парк по какой-то надобности и не вызвать подозрения у прислуги. Лавочник посыльный. Надеюсь, из дневника мисс Чемберс я узнаю его имя. Пока она так размышляла, вернулась мисс Гунтер с сопровождением верной Хэтти. Эмили попросила горничную позвать экономку, позже она собиралась запереть бланш так же, как до этого заперли Полли. Хмурая бланш протянула леди Гренвилл письмо Рассела и несколько листков, небрежно вырванных из тетради. На коричневатой и дешевой бумаге, крупным неровным почерком, была описана история отца-убийцы, из-за которой погибли еще два человека. Эмили содрогнулась, принимая записи миссис Чемберс из рук бланш, чья жадность и коварство и привели к трагедии. Шантажист должен быть наказан за свои подлые дела. Но в данном случае наказание понесли совсем другие люди. А мисс Гунтер, скорее всего, отделается лишь строгой отповедью суперинтенданта Милза и отчислением из пансиона. Благое намерение принимать в школу всех желающих — Оборачивалось неожиданными и серьёзными проблемами. Сколько ещё учениц мисс Рейвенс вынашивают тайные замыслы быстрого обогащения. Хорошо бы только Полли и Бланш, но Эмили уже не могла верить в это. Сейчас ты вернёшься в свою комнату и будешь дожидаться там решения своей участи. Всё зависит теперь от суперинтенданта Милза, если он посчитает твоё поведение преступным ты будешь наказана. Но я полагаю, он закроет глаза на вымогательство, раз уж в его руки попадут двое убийц. Ты не хочешь попросить у миссис Рейвенс и прощения за то, что по твоей вине пансион лишился двоих милых девушек? Я могу попросить её позже подняться к тебе. Бланш покачала головой. Миссис Рейвенс не станет проявлять доброту, когда вы ей всё расскажете. И я не хочу слышать её упрёки. Достаньте эти записи ей, ещё неизвестно, что бы сделала она. Довольно, гневно воскликнула Эмили. Неужели недостаточно того, что ты уже сделала? Надо ещё очернить кого-то. В этих словах вошла миссис Дарм. Полная икономка запыхалась, должно быть, торопилась узнать, что ещё произошло. Объяснения Хэтти могли только вызвать её недоумение. Миссис Дарам, пожалуйста, проследите, чтобы мисс Гунтер оставалась в своей комнате до утра. Я думаю, лучше будет, если один из лакеев постережит в коридоре, а двое других проведут эту ночь, прогуливаясь под окнами. Я попрошу лорда Гренвелла с самого утра послать за суперинтендантом Милзом. Мисс Гунтер знает нечто такое, что поможет ему арестовать убийцу мисс Флин. За спиной экономки Хэтти ахнула. Миссис Дарем посмотрела на бланш так же, как несколькими часами ранее она смотрела на поле Клифтон. «Я все сделаю, как вы сказали, миледи», — коротко ответила она. Пожилая женщина не сомневалась, что позже она обо всем узнает, и не стала задавать ненужных вопросов. «Пойдемте, мисс Гунтер». «Хэтти...» Вступайте к Роббину и попросите его прийти на второй этаж с тремя локеями. Бланш на прощание одарила Эмили взглядом, полным ненависти. Скорее всего, эта девушка никогда не простит потери свои тысячи фунтов, ведь вполне возможно, леди Гренвиль спасла ей жизнь. Мистер Расл мог попытаться найти вымогателя, и одна из его попыток избавиться от шантажиста рано или поздно, оказалось бы, успешной.